Глава 5. О разном употреблении. Вещи различаются между собой, и человек употребляет их различными способами. В этом причина порядка и смуты, существования и гибели, жизни и смерти. Посему обширность пределов государства и мощь и сила войска не означают сами по себе для него покоя. Почет и знатное происхождение, высокое положение еще не означают сами по себе известности. Все зависит от того, каким образом эти вещи будут употреблены. Правители-тираны Дзе и Джоу использовали свои способности так, что это привело их к гибели. Тан и У использовали способности свои так, что это привело их на царство. Некогда Тан увидел, как ставят сеть. Ее устанавливали со всех четырех сторон и притом приговаривали. С небес спускающиеся, по земле рыскающие, отовсюду стекающиеся, все в мою сеть. Тан сказал на это. Охо-хо, всех изведут. Кто же так поступает, кроме Дзе? И он убрал сеть с трех сторон, оставив только с одной, сказав в поучение. Некогда Джумо придумал ловчую сеть и вершу. Люди нынче научились их плести. Пусть же кто хочет идти влево, идет влево. Кто хочет идти вправо, идет вправо. Кто желает стремиться ввысь, стремится ввысь. И кто желает спускаться вниз, спускается без препятствий. Брать можно лишь того, кто нарушит этот порядок. Услышав об этом, в царствах к югу от реки Хань сказали, «Доброта Тана простирается уже на птиц и зверей, и сорок городов отошло к нему». Люди, ставившие сеть с четырех сторон, неизвестно, поймали бы птичку или же нет. а Тан убрав сеть с трех сторон и оставив только с одной, тем самым уловил сорок городов, а не то, что птичку. Некогда Джоуский Веньван послал людей копать пруд, и они откопали скелет какого-то человека. Чины доложили об этом Веньвану, и он велел. «Погребите его снова». Доложили, что у могилы нет хозяев. вен сказал, «Владеющий Поднебесной – хозяин Поднебесной. Владеющий царством является хозяином царства. Разве я ему не хозяин?» И он приказал чинам облачить останки, положить в гроб и предать погребению. В Поднебесной, прослышав об этом, заговорили – Как разумен Венван, милость его простирается даже на кости и прах, не тем более ли на людей живых. Кто-то заполучив сокровище подвергает опасности свое государство. Венван же и с помощью истлевшей кости сумел проявить свою гуманность и доброту. Ибо для мудрецов древности не было вещи, что не послужило бы для дела. К Конфуцию приехал ученик из дальних мест. Тот спросил, держа посох на плече, «Здоров ли ваш дед?» Потом перехватил посох двумя руками и, отвесив поклон, спросил, «Здоровы ли ваши родители?» Потом поставил посох на землю и спросил, «Здоровы ли ваши старшие и младшие братья?» Оперся на посох и снова спросил, «Здоровы ли жена и дети?» Так Конфуций смог даже с помощью посоха наставлять о различии между знатным и низким, разъяснять разницу между далекими и близкими родственниками. Что уж тогда говорить о наставлениях с помощью раздачи должностей и жалований. В старину ценили меткую стрельбу из лука за то, что это давало возможность вырастить малых и накормить старых. Люди нашего века ценят меткую стрельбу из лука за то, что это дает возможность нападать и грабить. Самые искусные в этом грабят малых и притесняют слабых, сделав грабеж своим занятием. Когда патока попадает в руки доброжелательному человеку, тот употребляет ее на то, чтобы подкормить больных и старых. Когда патока попадает в руки разбойникам, Они употребляют ее на то, чтобы открывать запоры и снимать засовы.